Углерод дает железу твердость, но при высоком проценте углерода сталь хрупкая, почти как чугун. Если углерода мало, то сталь становится мягкой, пластичной. Уильям, ты говорил, что нашел новый металл в свинцовой руде, или я неправильно понял? Правильно, сэр. Я как раз про это хочу сказать. Я закинул кусок свинцовой руды с вкраплением нового металла в железную руду. Когда вся руда выплавилась в чугун и мы открыли домну, я увидел, что свинец из куска руды расплавился давно.